Недели до начала сентября как-то мигом пролетели. Данна Васильевна крепко взялась за дело. Ее человек уже уплыл в Штаты, чтобы там выйти на нужной верфи и заказать суда. Конечно, пиндосов кормить не хотелось, но что поделаешь, у нас в холодильнике не делали и не брались полностью оборудовать такие суда. Груз второго рейса смели на пути к складу. Томатов на этот раз было в три раза больше, И все забрали. Весь маленький трюм, двадцать пять тонн. Да, и фрукты брали, что уж говорить. На этот раз две с половиной тысячи чистого дохода, и это только по фруктам и овощам. Рыбу мы не брали. Спрос на нее был небольшой. Анна Васильевна съездила ненадолго в Москву и сдала свой дом семье полковника, который получил назначение в гарнизон Москвы. Заводик ее был под присмотром, Прислуга она забрала и переехала в столицу. Покупать дом не стала, арендовала. Она пока в моей квартире жила, очень была довольна удобствами в доме. Вот и арендовала себе такой же квартиру, она вынудила меня сдать, так как в доме у неё были готовые две спальни для нас с Беттой. Правда, до Марехотки далеко, но Анна Васильевна купила пролёдку, чтобы возить нас туда и обратно. Кучер, он же конюх У нее уже был. Кстати, помните того городового, что подсказал мне насчет Анны Васильевны? Не безумысла подсказал. Фовариха, уволенная на тот момент Баталовой, была его женой и сидела без работы с четырьмя детьми. Благодаря нам она смогла вернуться на ту же работу. Городовой с семьей перевелся сюда же, в столицу. Служил в соседнем районе. Жил во флигеле для слуг. Заодно дом охранял. До сентября я успел сделать три рейса в Африку. Последним рейсом с нами вернулся дворянин, которого мы первым рейсом отвезли отдыхать в Африку. Но до дохамон остался доволен. Моя Альфа Е2 успел вернуться из третьего рейса прибыл за 2 дня до начала учёбы. Бета к тому времени уже неделю жил в городе, помогал Анне Васильевне. Тфу, это же я ей помогал, просто в теле Беты. Год уже, а все никак не привыкнул. Она стала в столице крупным поставщиком фруктов и томатов. Тут на севере они родятся плохо, и спрос на них постоянный. Данну Васильевну теперь приглашали во многие дома, так как были подписаны договора на поставку фруктов в крупные дворянские семьи. Семьи аристократов. Сразу судно товар отправился к ним домой, на леднике или в кладовке beta сделал всего два рейса в Норвегию вместо трёх запланированных это всё машины четыре раза ломались зато теперь я дока в ремонте и обслуживании машин этого типа постройки верфей в Англии перед тем как съйти на берег я поговорил с тем парнем из Риги практикантом на следующий год он также будет практиковаться на моих судах двум другим подобного предложения я не делал а не натуральный балласт. Потом в мореходке еще погляжу, если и найдутся такие же увлекающиеся, кому негде сдавать практику. Договорюсь с ними о практике на моих судах. Шкипер у меня опытный, научит. Началась учеба, и знаете, шла она отлично. Первый год пролетел незаметно, и снова была практика на море. За три месяца мы с Бетой четыре полных рейса сделали, и еще время на отдых осталось. Я продолжал совершенствоваться, постоянно занимался в тире, учил языки, два отлично подтянул, остался лишь лёгкий акцент. Третьим выбрал немецкий. Казаки, служившие в охране императорского дворца, часами образом учили меня конному бою и на шашках. Потом наступил второй год учёбы, и тут всё отлично шло. Анна Васильевна всё так же занималась делами. Кто-то из купцов пытался было сесть на наше направление, но оно плотно нами было занято, семьей баталых. Три судна ходили у нас по этому маршруту. Точнее, на сегодня только два судна, так как бегущая по волнам, мое первое, еще в апреле, было отправлено в Штаты на ремонт, замену издушенных машин и общее обслуживание. А было сегодня, 2 июня 1902 года, И мы как раз сдали экзамены в нашей школе. Стоит отметить, что согласно вышечайшему утверждённому положению о морходных учебных заведениях от 6 мая 1902 года предлагалось создавать следующие учебные заведения. Первое морходные училища дальнего 3 года обучения и малого 2 года обучения плавания. Второе морходные классы трёхклассные двухклассные, третьи, подготовительные морходные школы, двухклассные, четвёртые курсы морходных зданий. Вот и в нашей школе началась реорганизация, и пока она пошла, нас после сдачи экзаменов выпихнули на практику. До так этим летом я на практику не пойду. Нет, официально практика будет, капитан танцора, где я в двух лицах буду нести службу вместе с еще пятью практикантами подготовить все документы. Просто у меня вдруг появились другие дела. Представляете, неделю назад мое третье судно, имеющее название «Аист», было арестовано английским крейсером и сопровождено в порт Плимута. Причина ареста — военного контрабанда. Винтовки-то мы в Африку продолжали возить, уже больше 17 тысяч отправили берберы их очень хвалили а англичане только себе позволяет подобную торговлю и не любят когда ещё кто-то в это дело лезет вот судно и было арестовано оно как раз из питера в рабат шло у меня два судна в касабланке грузились а одно ходило в рабат но ну, не успевали торговцы с доставкой свежих овощей и фруктов ведь брали мы только лучшие посол российского императора в англии уже начал работать над этой проблемой. Анна Васильевна до самого императора Николая дошла, и тот велел разобраться. Все же мои поставщики императорского дворца, но у нас всё законно. Анну Васильевну ещё год назад перевели в первую гильдию, и она получила разрешение на торговлю оружием, хотя это и было непросто. Да мы и англичане просто нервы мотают и чуть позже судна отпустят. Ну, ответку кинуть надо. Да и застоялся я с этой учёбой. Пора повоевать. Так сказать, перед тем, как с японцами мериться размерами, на англичанах потренироваться в диверсионной деятельности. Ну, зреш, что ли, меня уже год бывший офицер инженерного корпуса учит подрывному делу. Тайно, конечно. Но и деньги за учёбу плачены немереные. Так что на французском судне я отбыл в Германию. А туда переберусь в Англию. Наshort месте. Я серьёзно, без шуток. Я вполне официально плыл в Германию, где также официально и пробуду до конца лета. А вот в Англию переберусь инкогнито, используя угнанную лодку. Моряги или погулять решил. Сам доберусь. Я могу бодрствовать месяцами. Проводил эксперимент. Прошлым летом 2 месяца не спал. Пока на практике, блядь. Точнее, пока спал бета, альфа работал, и наоборот. Но так как управлял имя я, то и не спал, по сути, тоже я. Никакой усталости. Усталость есть только у тел, но не у меня. Сложно объяснить, так что примите хоть такое объяснение. В общем, пока один из вредников на вахте, другой отдыхает. Не проблема. Действовать я планировал инкогнито. Да ликвидирую любого, кто сможет опознать меня на территории Англии. Соответственно, маски буду носить постоянно. Да и мисть моя не должна быть связана с царством судна, а то это закономерно приведёт ко мне, чего мне не нужно. Нет, удар чисто по промышленности и видным людям Британии. Для них видных, для меня эти банкиры лишь цель. В общем, «Ликвидация, диверсии, ограбление банков возместят мне с тысячи процентов потерю дохода из-за ареста Аиста в связи с его простоем и всем остальным. Если бы не необходимость соблюдать инкогнито, я бы в Англию и другими путями попал. Вон, с танцора бы высадили всех иделов. Но там слишком много лишних глаз. Практиканты все на одном судне». Хотя их должны были по двум распределить. Я опустил слух, что в Германии поработаю на верфи. Буду участвовать в сборе паровых машин для военных транспортных судов. Тема интересная, особенно для судовых механиков. Только... тссс... об этом. Сами германцы никогда не подтвердят этот факт. Слух хорошо пошел. Уже половина Питера говорила об этом. Поэтому моё пребытие в Германии вопросов ни у кого не вызывало. Да был я на практик еле нет, неважно. Главное подписанный бегунок от капитана танцора и характеристика на два тела. Француз был не самым ходким судном. Я привык к моим бегунам. Кстати, все три моих судна числятся за Альфой и арендованы компанией морских перевозок Анны Васильевны. Так вот, я привык к другим скоростям, и шестиузловой ход француза вызывал у меня только презрительную гримассу. Но однако судно всё же не стояло, и мы наконец прибыли в Килл, а вообще нашло до французского Бреста. В Килле я и сошёл с двумя кофрами и одним чемоданом на двоих. Из оружия у меня были только британский Браунинг и один револьвер Уэбли которые я сохранил и собирался использовать из наличных средств, примерно 2000 фунтов стерлингов и около 500 марок. Это всё. Что примечательно, за мной сразу началась слежка. Двое мужчин в неприметных костюмах в бета, пока мы устраивались в гостинице, ходил в продуктовый, и вот так я их и засёк. Ну чёрт, не германская ли это спецслужбы? Слух обо мне Черекора засёлся. Их шпионы вполне могли передать эту информацию на родину, а свои верфи германцы сторожат только так: заказы на постройку принимают, но чужаков стараются не допускать. Тем более на военные верфи, где строят военно-транспортные суда для себя. Что-то стоит придумать. И придумал хутёк ночью покинул гостиницу. Ночь это моё время. Пришлось дается им на грузовом составе добираться до Кёльна, где шел он стал. Это и было местом его прибытия. Дальше я угнал пролетку и до побережья покатил на ней, двигаясь в основном ночами, до днем отсыпаясь в лесных массивах. Перебрался во Францию, через земли Бельгии, и, продав пролетку, начал искать парусную лодку для угона. Мне повезло. В порту Кале, рядом с которым я и устроился, Стоял англичанин, английское судно. Вполне новый паровой каботажник, водоизмещение в тонн в четыреста. Открытые морские воды не для него, а вот так у побережья ходить, да ла-манш пересекать, ему вполне по силам. Первой же ночью я угнал судно. Команду, а на борту находились двенадцать человек, семеро отсутствовали, считая капитана, пришлось ликвидировать. Отработал навык на пять думаю, утром parto в власти будут у меня доуменьний. Куда делась судно, не закончив разгрузки? Наработал ножом, нарабатывал практику тайного проникновения, взятия вахты из двух человек и зачистки судна уничтожоры в остальных в матросском кубрике. Да и не жалко. Пусть даже не простые матросы, и им ничего мне не сделают. Я на тропе войны, а на войне можно не щадить даже если противник не военнослужащий. То, что они встали на пути, выполнение моих планов уже поставило крест на их жизнях. Снялись с якоря. Ужас! Якорь тут вручную поднимался. Пришлось вдвоем, напрягав все силы, крутить барабан. Подняв якорь, вывели судно. Бета в кочегарке и на посту механика. Альфа в рубке, подавал сигналы с темофором дать ход или нет, хотя мне без разницы, семафор не нужен, и стоял за штурвалом. Котел тут был один и не потушен, так что поддали парку, набрали давление, запустили машины, пустили по воле волн лодочку, на которой приплыли. Две вещи Альфа уже отнёс к юту капитана и потихоньку ушли. Ковтажник был не самым скоростным судном, но 9 узлов на пределе выдать мог. Часа через 2, когда французский берег превратился в тонкую полоску за кормой, мы избавились от трупов, сбросив их в море. Судно было небольшое, мотало его по волне серьёзно, и у меня в обоих телах даже морская болезнь началась, так укачало. Но я упорно занимался делами, бегал к кегарке, орфа за штурвалом. Так и работали. Шли почти всю ночь. На предельной скорости, не жалея машин. Отчего их жалеть? По плану это судно на дно пойдет. Повезло мне. Дошли. С помощью судовой шрепки я перевез вещи на пустынный пляж и, дав пару, направил судно прямо на английский миноносец, который как раз вышел из-за косы. Похоже, он был из патрульных сил, контролировал побережье, контрабандистов ловил или нелегалов. Ночь была темная, Миноносец этот я засек еще до высадки. Вот и пришла мне в голову отличная мысль. Да ранить его. Тоже в опыт. Тем более они с каботажником, похожие на одного тоннажа. Миноносец, пожалуй, даже меньше, тонн на пятьдесят. Так что повреждения должен получить серьезные. Березницы разделись на берегу и вернулись на шлюпке к судну. Шлюпку взяли на буксир и пошли вперед. Я уже знал, что если на восьми узлах идти... Ели на пределе в 9 узлов, то искры из трубы видно, а поэтому пока не гнал, чтобы не засекли. Так что, разогнав судно до 7 узлов, я повёл его прямо навстречу миноносцу. Как я уже говорил, ночь котёмная была, и сигналщики засекли каботажник в последний момент. Раздался сигнал ревура, и миноносец шедший не спеша на 11 узлах начал выкатываться в сторону, пытаясь уйти от тарана. Однако я навернул и врезался ему точно в левый борт у кормы, почти согрезав её. Вообще-то хотел в центр, однако Минанос умудрился ускориться перед столкновением. Нежилец, понял я. Мне Минанос уже не спасти, тем более что я дал полный ход назад, вырвав повреждённую носовую часть каботажника из пробоины. На палубе Минанос стоял мат. Но меня не это волновало. Шылку было жалко, разбили. Я отвёл коботажник в сорону и дал ему полный ход вперёд. Немного пройдёт нос разбит, воды уже немало набрал. До поблизнеца прыгнули с кормы за борт. Ох, и холодна водица. Но сейчас прилив, он и помог. Добрались до берега. Гоботажник уходил вглубь Северного моря. Мен наносится уже в утонул в стороне на берегу беднярис спавшие англичане, спросили все. Я же оделся, вещи в руки и заспешил прочь. И это всё только начало. Бежал я недолго, уже через полчаса начало светать. Довомое тело серьёзно устали, ночка ещё та выдалась. Требовалось место для отдыха. Но однако от пляжа пару не удалились, не особо далеко. Нужен транспорт. До транспорта я подумал, выходя на укатанную дорогу, покрытую щебнем, достав из одного из сокояжей заранее пошитые альфой балаклавы, до да почти тяже же терд спецназовские шапочки. Бредняцы их надели, проверили сбрую, достали оружие из кобуры, готовы к галобу и стали ожидать. Мне вполне подойдут и верховые кони, и экипаж. Однако в такое раннее утро дорога вполне ожидаемо была пуста. Через полчаса ожидания на дорогу, далеко в стороне, почти на горизонте, выползли моряки, утопленного мной миноносца. Их было полтора десятка при одном офицере. Много и больше офицеров было, но фуражку сохранил только один. Я изучил их в очень мощную подзорную трубу, после чего с задумчивым видом сложил ее и убрал в саквояж. После этого мы с Бетой собрали вещи и поспешили в другую сторону. А пошли мы в сторону Лондона. Хорошее направление, причем я отметил, что и моряки идут в ту же сторону, иногда мелькают на горизонте. На дороге стали появляться разные путники, и ведь не возьмешь, свидетели имеются. Поэтому я покинул дорогу и ушел в сторону довольно большой рощи. На лес или даже лесок она не тянула. Там обустроил лежанку и вскоре уснул. Спали по очереди. Один спал, другой охранял. Потом менялись. Не самое удобное место для отдыха, но все же отдохнули и набрались сил. Когда стемнело, доели припасы взяты с каботажника. Припасы на два дня рассчитаны были, но, видимо, нагрузки сказались. И так и есть захотелось, что съели все, что было. До Лондона я добрался утром следующего дня. Видимо, моряки-сминоносцы подняли тревогу. И ночью мне встретился конный патруль, прочесывающий побережье. В темноте, ну и шансов не было, весь патруль Составит 12-й человек. Я, пусть меня слегка испепили вспышки собственного оружия, расстрелял из двух рук, когда он двигаясь по дороге выехал мне навстречу. Я же их из далека приметил, залёг и стал ждать. Для них стало полна неожиданностью, когда с двух точек по ним открыли убийственный прицельный огонь. Потом я пробежался, добил подранков и собрал трофеи которых сгрузил на двух непострадавших при перестрелке лошадей. Тела оттащил в сторону, чтобы не сразу нашли, и двинулся в сторону Лондона, ведя за собой лошадей к рассвету, я был на окраине города. Жаль, лошадей будет сложно продать, они имеют армейские клейма. Не стоит с этим связываться. Заседимся. А оно мне надо. Поэтому, добравшись до места, Я их разгрузил, а Бета отогнал их километров на пять, отпустил и бегом вернулся обратно. Догрузившись с трофеями, ох, и тяжело, мы направились в город. В качестве трофеев нами были взяты одиннадцать магазинных винтовок Ли Метфорд и револьвер Уэбли, принадлежащий сержанту. Отлично, такой револьвер уже был у Альфы, теперь и у Беты такой же кард де винтовки было по 5-5 зарядных обоим отчислии из одиннадцати винтовок я избавился утопив их в реке попавшись по дороге ну и все оставшиеся пять сбый припасом да ещё и мои вещи всё это тянуло на немалый вес был ранний рассвет людей было мало так что нам удалось без припятьться до пройти по улочкам города все вещи мои спрятаны в саду какое-то заброшенное частное дома, явно нежилое. Сходить дом удалось без особых проблем, залезли через окно. Мебели не было, везде лежал толстый слой пыли, но замки были смазаны, петли тоже. Видное, пусть и плохонько, но за домом и участком ухаживают. Не знаю, что с хозяевами, но пока участок и дом явно мало кого интересовали, но ну, кроме меня. Скоробет уже спал, а Альфа охранял. Что ж, вот мы на месте. Сейчас передохнём, а ночью будем действовать. Я уже строил план по ночному ограблению банка. Ну надо же с чего-то начинать. Чу-чу. Банками я займусь перед тем, как покину Британию. Иначе куда мне столько средств девать? Не при себе же их возить. Нет. В Лондоне я для того, чтобы серьёзно проредить в состав банкиров и палаты лордов. Желательно, максимально возможно, поработать ближайшие пару ночей. Потом они поймут, что на них охота идет, и разбегутся, прячась по норам. Поэтому я решил, что максимальный урон нанесу за эти двое суток, а дальше свалюсь в столицу и начну рейд по городам. Хм, следующим, пожалуй, будет Плимут. Нет. Не стоит сразу лезть, там ие судно стоит. Своло ализеру со мной. Примут будет позже, где-то в середине списка тех городов, которые я планирую посетить. Что ещё? Оружие есть, это хорошо. Нужны патроны для пистолетов, уже потрачен и так небольшой запас. Я, кстати, и не покупал боеприпас в Питере. Не хотел давать им намёка, что у меня есть подобное оружие. И Браунинг покупать не стал. Забы, Замус, говорят, закупку патронов для двух других столов. В общем, нужны патроны для Браунинга и взрывчатка, подаёт обычный динамит. Также нужно скорострельное оружие. Из подобного я тут могу найти даже что и сделает совсем даже не товарища Максима. Датские ручные полеметы Натсен уже производятся и принимаются на вооружение, но найти их тут сложно. Полемет Виккерс Конечно, не плог будет лет через 20, когда его до ума доведут, но сейчас на лёгком пушечном лофете ты-то такая крокозябра, что связываться с ней не хочется. И всё же такая пулепривалка тоже пригодится. Ладно. Подумаю насчёт пулемёта и где его взять. Есть рыно надумаю. К вечеру оба близнецов успали. Сначала одному 7 часов дал, потом второму. Покушали припасами, бывшими в чересцеленных сумках солдат, и я пошёл на дело. Да этой ночью я планировал только разведку: сбор информации по местам проживания интересующих меня людей, добычу боеприпасов и динамита. Причём работать желательно так, чтобы не всполошить лондонцев то есть трупы свидетелей, которых возьму в качестве языков прятать, да так, чтобы хотя бы пару суток не нашли. Дальше уже не важно, буду плотно работать по зачистке. Все получилось, но в удивлении чисто. За ночь я ликвидировал всего семерых, да и то четверо были полицейскими. Они неплохие источники информации, особенно если их разговорить. Пятым был охранник в оружейном магазине «Институт». Где я-то был, нужно количество боеприпасов для револьверов и пистолетов. Даже наганный нашёл. Взял 4 штуки и патроны к ним. Вы удивитесь, но на стойке с матровых образцов стоял и пулемёт Мацин, отмеченный как оригинальный охотничий карабин калибра 8.58 мм. Я побегал по магазину, но пулемёт был только один, в стремя с двадцатипatronными магазинами сектор нового типа. Зато подоронок нашёл под 2.000. Прежде чем сжечь здание, я всё вынес, а угнанная карета помогла мне всё вывести. Дон вот кучера не убивал, просто вырубил. Ну, ещё двое были. Один сторож склада, где я забирал динамит, а другой просто свидетель. Неудачно получилось. И из-за погрузки бета весь в поту был и стянул балаклаву, вытер лицо. А тут и этот Так что пришлось его ликвидировать. Да и сторожа заодно. И вот следующей ночью я ударил. Сначала проник в дом одной очень богатой семьи банкиров, у которых даже российский император просил кредиты. На ликвидировал всех, кто находился в доме. Потом навестил квартиры других их родственников. В итоге остались живы только те, кто отсутствовал в столице. Ну и заодно ещё Три банкирских семьи на тот свет сопроводил тоже из тех, что, ребят, спонсировать войны. Захват земель в Африке они поспособствовали, ввещая Ябуров. День после акции я отдыхал в том же заброшенном доме, хотя было заметно, что улицы заполнились солдатами. Однако это не помешало мне следующей ночью нанести новый удар. В этот раз не по банкирам, которых уже охраняли, армейской части и о палордах, чего явно не ожидали. Навестил семнадцать мест. Работал в основном ножами, редко используя огнестрельное оружие. Стрелять старался только в тех местах, где меня не услышат снаружи, либо используя подушку в качестве глушителя. Помагала никто особо не всполошился. С рассветом я ушёл из города В Жолтэмзе, спустившись он ниже по течению, где разгрузил лодку и отправил в неё в путешествие по волнам пролива, а сам, загруженный до предела, двинул прочь. Большую часть патронов к пулемёту я спрятал в городе, как и пару винтовок с боезапасом. Всё за раз мне не унести. После этого я ночами джигал по Британии, захватив пролёдку какого-то сквайера с противным характером. Противным он был, пока я не вытащил нож из его тела и не спрятал его тело вместе с кучером. Первым городом, который я посетил, был Пембрук-Док, город и одноименная военно-морская верфь. Я заминировал и после ухода подорвал склады с военным имуществом. Взорвал также и строившийся на верфи корабль и стафель ту же, что занялось зарядно времени. Корабль был почти готов, Явно ожидал скорого спуска на воду, но теперь эту изувеченную конструкцию так просто не починить. Судя по виду, строили броненосный крейсер. Такую махину так просто не уничтожить. Запаса динамита, что был при мне, было явно недостаточно. Но помогли склады рядом с верфью, там взрывчатки хватало. Я провозился всю ночь, шестерох сторожей нагировал за ночь. Базукш ныр и рванул на пролёт я прочь. Орванула, когда я уже в нескольких километрах был. В зарево долго виднелась. После этого я направился в Ливерпуль, где взорвал стоявший на якоре броненосиц. Проник на борт, добрался до порохового погреба и подорвал динамит. Для инициирования хватило. Ушёл в плащ. Орванула, когда я был метров в 600 от корабля. И всё равно отряхнуло. Это был единственный крупный корабль там. Он сразу на дно лёг. Быта в, в это время поджог военные склады, складывая небольшие пачки динамита, чтобы устроить побольше разрушений и уничтожить снаряжение. Сгоревшей не вернёшь. Годом был Шеффилд, за ним Плимут. Там я узнал, что судно моё уже отпустили, продержав 3 недели и конфисковав В Сиберданке. Поэтому я сжёг вместе со складом до да ней одним, а со всеми, до которых дотянулись руки. Красиво горели. Жаль не было того крейсера, который арестовал моё судно. Ну я всё компенсирую заключительным налётом на Лондон. Плохо того, что сейчас всего лишь середина июля, а об это вот уже неделя как серьёзно ранен. Случайно пуля в грудь. Аккуратный выход под лопаткой. Повезло, что пуля редкая была, стерконечная. Я хорошо обработал и перевязал рану. И бета был вполне транспортабелен. Случилось это в Шеффилде, так что в Примуте альфа уже работал один, а бета был на охране лагеря в лесу. Но по сути, именно из-за этого ранения я и притормозил работу в Англии. В Примуте был скорее завершающий аккорд. Я решил, что с вестью пора завязывать. Аккуратно, стараясь не растрясти бету, три ночи ехали до Лондона. Прежде чем брать банк, я уже выбрал какой, нужно было продумать пути отступления и найти средства эвакуации. Необходимо скоростное судно с такой дальностью хода, чтобы хватило до Франции, то есть не меньше шестидесяти морских миль. Для этого вполне подойдут минные катера. И стоит отметить, что недалеко от Лондона была станция с такими катерами. Дальность хода у них, конечно, невелика, но до Франции точно хватит. Да и скорость приличная, у некоторых выше 30 узлов. Однако, проведя разведку, я был вынужден констатировать, что тут ничего не выйдет. Нет катеров. А те два, что вытащены на берег, мне не подходят они проходили плановый ремонт и обслуживание. Похоже, британцы после того, что случилось, всё побережье закрыли. Банки все были под охраной, видимо, по той же причине, где в других городах поджигал банки, а для британцев удар по их кошельку, что остря нож в сердце. В разное время и в разных городах 26 банков пылали как свечи. Я делал бутылки с зажигательной смесью А для этого мне несколько раз приходилось взламывать аптеки, чтобы добыть там бензин на это дело. Не зная, где будет нанесен очередной удар, банкиры наняли дополнительную охрану. Ликвидировать я ее смогу, но не бесшумно. Без беты тут и ловить нечего. Ладно, Лондон трогать не буду, лишь бы уйти тихо. А компенсацию за арест судна я уже получил. Я ведь не все банки жег сразу». В некоторых предварительно по хранилищам пошустрил, так что в чемодане лежали 2 миллиона пиндосских долларов банкротами, а в обоих саквояжах 100 тысяч рублей Российской империи золотом. Их я взял в хранилище одного из риверпульских банков, перед тем как сжег его, как и еще 6 других в городе. Фунтов тоже хватало, взял 1050, но больше не связывался. Он следить могут. Это доллары, пойди, отследи. Их пендосы много печатают. Как видите, не зря старейца серьёзно сторожилась от такой напасти. А вообще я читал местную газету. Меня уловка сработала, и все британцы считали, что это работают ирландцы. Ира. Мол, политические убийства банкиров и лордов, ограбления банков. Деньги нужны для нападений и вербовки. Сжигали банки, чтобы ударить по самому сокровенному. Так лично. Мне это только на руку. Причём в газетах били писоны ещё пять нападений с рыхами неодевивших. Как раз банки грабили, убиты были и со стороны нападающих, и со стороны полицейских и солдат. Но вот тут я уже ни причём. Похоже, это уже настоящие повстанцы головы подняли, ну, или вместо кадры, под чумок банки ломали. Из пяти нападений три были удачные, из банков всё вывезли. Что касается двух других, то в одном только частично смогли вывести, а во время последнего нападения все погибли. В здание было окружено при прорыве и легли ребята жали. Британию я покинул Гунав в районе Доура небольшой парусный рыбачий баркас Рыбаки как раз на ночной промысел собирались. Всех троих за борт, сам я под рыбака переоделся, и ушли в ночь. Баркас и нас с Бетой, и наши трофеи спокойно вывез. Ночка была темная, но пару раз на горизонте мелькали какие-то суда. Один раз британский бронепалубный крейсер пробежал не так далеко, но нас не заметил, а мне хорошо его было видно, даже ночью. До континента я смог добраться только на второй день. В первый ветер сменился и погнал нас в Северное море. Я потому паруса и не рубил, от капризов природы зависешь. Так и качались на волнах целые световые сутки, завалив мачту. Обета отлёживался, я менял ему повязки, и видно было, что молодой организм справляется, на поправку идёт. Нас снесло и высадились мы в Германии. Но главное, мы были на берегу. Баркас я отправил под парусом скакать по воле волн. Глядишь, кто поймает этот летучий голландец. Доставив бы этого при вещах, тут скалы на берегу, есть место для укрытия, я в теле Альфы направился на поиски транспорта. Желательно его купить, но можно и украсть. Возниться не нужен. Лишний свидетель. В таких случаях их не оставляют, поэтому лучше всё самому сделать. Я примерно прикинул, куда нас снесло, и когда опоздал на местности, понял, что не так уж и сильно шипца. На вид на глаз вычислил, что штормных инструментов-то нет, как и карт. Высадились мы, оказывается, в районе городка Гредзил. Там я и купил рессорную повозку. Постарался сделать помягче ложе для Беты, после чего мы покетились в сторону Берлина, добравшись до ближайшей железной дороги, мы избавились от повозки и без пересадок прибыли в столицу второго рейха. Потом была снята комната участников и найден умеющий держать язык за зубами опытный врач для Беты. Я прокатился до Цюриха, где положил деньги в банк под проценты, до 1 миллиона долларов на Альфу Второй на бету. Сто тысяч русских рублей положил в арендованный альфа-сейф. Золото есть золото. Пусть сохранится. В ожидании, пока бета встанет на ноги, я нанял учителя немецкого языка. Нахождение в языковой среде сильно помогало мне с его освоением. Фактически, за этот месяц я освоил то, что полгода учил бы у себя на родине. Домой мы с бета вернули за пару дней до начала уроков, успокоив волновавшуюся Анну Васильевну. Документы по практике нам оформили, так что мы продолжили учебу. Бета, сыщебледный и слабый, говорил всем, что не до конца оправился от тяжелого двухстороннего воспаления легких. Ну, а я учился, да помогал Бете. Так время и шло. Полностью Бета восстановился только через полгода. Я начал постепенно давать ему нагрузки, восстанавливая тело. Летом мы закончили учиться, сдали экзамены и получили патенты шкиперов и штурманов международного образца, а также звания прапорщиков по адмиралтейству. Нас внесли в регистр и сразу отправили в запас, выдав офицерские патенты. Дани всем офицерам выдаются, даже таким, как мы. Окончание учёбы мы испорвали шумно отметили в ресторане, а потом и в тихом семейном кругу. Надыхали всего 3 дня, а дальше нас ждало долгое и увлекательное путешествие на другой край России, на дальний восток, а конкретнее в Форт-Артур. Билеты были куплены заранее. К поезду был присоединён грузовой вагон, туда загрузили и три больших ящика, оформленные на Альфу. Я плетял доставку груза, а мы ехали в мягких вагонах второго класса. Из-за плотной учёбы спали мало, так что я воспользовался возможностью довлитьцам отлично выспаться в дороге. Правда, телам мне хватало нагрузки, поэтому во время стоянок, когда бункеры пополнялись углем и водой, мы занимались гимнастикой, боролись друг с другом, отрабатывая разные приёмы, чтобы взбодриться. Некоторые из пассажиров, среди которых были и офицеры, присоединялись к нам. Хотя особо с ними я не сошелся, а все потому, что вел здоровый образ жизни. Для этих вояк, кто пьет, тот друг и брат. А не пьешь, даже внимания не обращают. Не полноценный считай. К сожалению, прямого железнодорожного сообщения с Дальним Востоком не было. Дорога шла до Байкала. Там пересаживались на судно. Мы отлично накупались в озере, после чего на судне прибыли на другой берег. Там снова погрузились на поезд, и дорога продолжилась. Среди пассажиров, ехавших с нами, были и местные. Они рассказывали, как раньше поезда попадали под обстрел местных бандитов, хунхузов. Рассказывали, что многие купцы во Владивостоке платили им дань то-то даже тысячами рублей. Иначе похищение и выкуп, а может и пытки, и убийства, чтобы другим неповадно было. Разбои и крышевания тут процветали, но сейчас было тихо. Охранная стража КВЖД серьезно прорядила бандитов. Нам повезло. Проехали спокойно и вполне благополучно добрались за до порт Артура. На станцию порта Артура мы прибыли днем, Что сов в 3 по местному времени 29 июля 1903 года. Бето забрал наши личные вещи и направился искать место, где можно остановиться, организовать помывку, что было необходимо после такой долгой дороги, и стирку одежды. Альфа же остался на станции, чтобы проследить, как выгружают ящики и оплатить для них место на складе сроком на год. Игрушками были два десятка китайцев. Они с огромным трудом смогли вытащить ящики подозкам и погрузить их на усиленные повозки. Ну да, каждый ящик почти полтонны весом. Что есть, то есть. В ящиках находились оружие пулемёты Мао Цэна, под русский патрон, к каждому амуниция с чехлами, под магазины и четыре тридцатизарядных магазина. С стороны они были Невооруженные ящики, как полагается, а фактически кучей. Для прослойки между ними была набита солома. Зато так они меньше места занимают. В ящике по 30 пулеметов. Это оружие ровно 100 штук я через третьих лиц заказал в Дании, после чего оно разными путями было доставлено в Ригу, а из Риги железной дорогой в Питер. До нашего отъезда на Дальний Восток Оно хранилось на том же складе, что и берданки, которые я продолжал возить в Африку. Кстати, в Африку я отправил и 5 мацев с солидным запасом патронов. Арабы мигом распробовав это оружие, запросили ещё. Так что был сделан заказ ещё на 500 единиц примётов, которые также через третьих лиц отправлялись в Африку. Было отгружено уже больше 200 единиц. Схема отлажена. Будут доставлены и остальные. Как мне удалось узнать, почти все пулеметы были выкуплены колонистами из Южной Африки. Да, бурами. Они же заказали в России целое судно патронов к ним. Ну и вроде вышли на оружейный завод в Дании, где изготавливают это оружие. Заказали себе под уже привычный патрон еще таких пулеметов. Точно не знаю... Что дальше было, но грузовое судно из Одессы уже ушло в Африку с грузом патронов, по остальному пока неизвестно. Еще пять пулеметов были среди баулов наших личных вещей. Я старался сделать их непохожими на оружейные кофры. Там же на пять пулеметов тысяча патронов. Маловато, но хоть и так. Весят они, солидно. Бете пришлось Тарегу нанимать чтобы все наши вещи отвести на место постоя. Ещё в поезде мы узнали, что в жилиле в городе настоящая беда. Даже офицеры жили вдвоём, втроём, в одной комнате, а уж семейному было совсем плохо. На этот случай я успел подготовиться, обдумав проблему с разных сторон. Поэтому, убедившись, что нормального жилья нет, а в общежитии жить не хочу, сразу приступил к пункту Б. Пункт А подразумевал жилье в городе. Бета стал искать суда в продаже. А что, все равно покупать, так чего тянуть? К сожалению, суда, удовлетворяющие меня по всем параметрам, в Порт-Артуре не продавались. Был крупный двухмачтовый Брик водовозмещением в 1200 тонн без паровой машины, что сейчас большая редкость. Да и сам Брик уже старик, разменял в тридцатка лет. Были два паруса паровых судна. Для одной из них рыболовная шхуна, самая молодая среди продаваемых судов, всего 8 лет. Нормального судна, пусть даже небольшого тонажа, но с паровой машиной в продаже просто не было. Может, во Владике что будет? Не знаю, но я собираюсь побывать и в Японии, и в Китае, чтобы поискать там что-нибудь подходящее. Пока же бета Купил банальную джонку. Небольшую, но в виде яхты, с роскошными каютами, небольшим камбузом и столовой. Для жилья лучше нет. Всего-то тонн сто водоизмещением. Большой баркас, по сути, но для двоих очень даже неплохо. И независимо ни от кого. Купили лодочку, чтобы до якорной стоянки судно добираться. Оформление в администрации порта не требовалось ничего. Тут таких джонок тысячи, ну или сотни. Просто получили выписку с подписями двух свидетелей, хозяев других джонок о том, что судно теперь принадлежит Бета. Бета передал деньги, 210 рублей, получил расписку на указанную сумму и всё. Бывший их хозяин надбыл, а Бета начал устраиваться на борту. Когда я на пролётке подкатил к берегу, Бето уже плыл ко мне на лодке, работая вёслами. Донспильныки китайский в прачек передала одежду в стирку и на палубе готовил всё к помыске. Ею мы и занялись, не особо смыщаясь прямо на палубе. Потом рыцари с матрасы отдыхали на корме, греясь под лучами жаркого солнца и изучая стоявшие на рейде боевые корабли. Кстати, и Варя был тут же. Мы сделали заказ китайскому лодочнику, и тот доставил нам продукты. Даже готовые китайские пельмени были. Отварию и употребит. Вкусные. Мне понравились. Утром лапша будет. Потом бы это делами занялся. Доставал пулемёты и другое оружие, проверял и чистил их после долгой дороги. Из оружия у нас были две британских винтовки Ли-Энфилд с запасом патронов дун-дун. По пятьдесят на стол. Четыре пистолета-карабина Маузера. Два Браунинга, официально купленные в питерском оружейном магазине. И два Нагана. К оружию ковуры, ремни, даже наплечные. Запас патронов тоже солидный. Был даже ящик динамита, но его убрали глубоко в крохотный трюм, чтобы глаза не мозолил. Пока Бета оставался на охране, Альфа отправился на берег. Бета его отвёз. Для начала я хотел узнать, как тут с женщинами. Дожи долгие дороги оба близнёса уже в охотничью стойку становятся. Мне ещё в поэзе посоветовали салон мадам Коко. Местные торжилы узнали, что соретировать. Дорого, зато без проблем. Ну и насчёт местного проводства к ЖД узнать хотел. Пока планы были такие. Альфа Покупают судно на паровом ходу. Большое не нужно. Хватит тысячи тонн водоизмещения. По сути, местный каботажник. Изучать местные воды самое то. А вот в эту стоит пристроить в местное пароходство. С кадрами тут постоянные проблемы, так что, думаю, быстро на какое-нибудь судно устроиться. Это все нужно для расширения зоны охвата будущих военных действий. Мне нужно тщательно изучать местной водой. Да, со мной есть навигационные карты, которые я скопировал у первого своего учителя штурмана. Но изучать своими глазами тоже дорогого стоит. Именно в салоне мадам Како я и решил свои проблемы. Уже когда стемнело, я, довольный и выкаченный до самого дна с уснул со вниз, то в курительной комнате подошёл познакомиться со шкипером парохода Клэжеде приметил его форму, который, как оказалось, работал на регулярных рейсах в Японию, заходил и в Сасеба. Он мне посоветовал покупать судно у японцев. В последнее время они строят судна очень высокого качества, не как раньше, особенно небольшого тоннажа. И комфорт на борту теперь тоже на уровне. Сам он ходил на пароходе именно японской постройки в две с половиной тысячи тонн воды измещением сейчас судно стояло у причала на разгрузке причём что загруз он не скрывал в Японию зерно возит обратно рис оттуда же и пшеница прибывает что-то в лот выкупает для себя но большая часть уходит вагонами в центральную Россию я поинтересовался почему в Китае не покупает шкипер поясил что там два других судна работают. Тут объём морских грузоперевозок невелик, нескольких судов хватало, чтобы обеспечить работу железной дороги и поставки флоту, который дислоцировался в порт Тартурия. Местное население кормилось за счёт поставок самих китайцев, использовавших для этого джонки. Ну и главное, проблемы с моряками тут действительно были. У шкипера на борту всего два судоводителя. Он сам и searchе помощи. И всего один штурман. Большая часть моряков русские, но были и несколько корейцев, которые научились балакать на русском. Заиметь ещё одного судоводителя, он был очень даже не прочь. Даже начальство бомбардировало тпись вами. Да что им отвечали, что мало выпускников моряходки из Владивостока сюда едут, а из центральной России так вообще никого. Я был доволен, что пристроил бы эту на судно вторым помощником капитана. Завтра оформим договор на год, и он приступит к работе. Причём судно через 2 дня уходит в Японию, и я с ними пойду в качестве пассажира. Буду искать себе судно. Пусть оно у меня недолго пробудет, так как с началом войны я, скорее всего, буду призван, но я его потом куда-нибудь пристрою. Там видно будет. Вот нехватка специалистов-моряков меня напрягала. Нет, обычных моряков нанять можно. Когда у военных моряков заканчивается срок службы, они охотно нанимаются на гражданские суда, потому что там и сытнее, и денежнее. Можно заработать на дорогу обратно домой, на подарки родным. Но вот с ассигнаторами и помощниками капитана может быть фигово. Я даже задумался, стоит ли отдавать Бету? Однако плюс работы на разум сюда всё же перевесили. Ничего, я один справлюсь, и за капитана буду, и за штурмана всё опыт. Шкипер также посоветовал, где можно найти бывших военных моряков, которые ещё не отбыли домой. Я вернулся на берег. Бета, подогнавший лодку, поспешил в салон мадам Како, а я довольный, как мартовский кот. Девочки у мадам очень даже неплохи. Завтра повторю. Взялся за весла и направил лодку к джонке».